Глава двадцать девятая Мне из этих пришлось помогать Хоук подняться с земли и дойти до костра. Без опоры на чужие плечи колдунью изрядно пошатывала. Изнобила. У костра она блаженно протянула руки к самому пламени. Проследи, чтобы съела как можно больше мяса. Тихо попросил я устратенно зарабатывающего косоглазия оборотня. Что поделать, нормального мужика всегда будут привлекать манипуляции красивой девушки с собственной одеждой. особенно если она уже разделась и теперь пытается аккуратно натянуть назад пострадавшие в драке вещички. Да уж, Мириса действительно не оставила ни царапины на противнице, но чужой крови явно позаимствовала. Симптомы птица на лицо. Другое дело, что, скорее всего, вампирша сделала это не специально. Сомневаюсь, что на клановых тренировках вселение в чужое тело получалось отрабатывать часто. Даже могу поверить, что это если не первый, то второй такой опыт. Всё же практикующему супергерою достать отнюдь не просто. Собственно, поэтому и пришлось выложить такой серьёзный козырь для победы. Моя очередь, я полагаю. Синта, верно оценив состояние американки, вышла на поляну арену сама. Разумеется, сначала дождавшись, когда Алаглаза всё-таки оденется. Лучше бы не ждала. Приступы косоглазия теперь периодически поражали и меня. Короткая, клетчатая, оформленная школьная мини-юбка осталась почти целой и прекрасно скрывала всё то, чего должна скрывать. Вот только все присутствующие лица мужского пола прекрасно знали, чего под ней больше не было. А я ещё и знал, для кого весь этот стриптиз устроен. Мэй Утян с грацией и прямолинейностью 70-тонного тепловоза, не откладывая в долгий ящик, прямо на горячую реализовала обещанную стратегию отбить меня у Зэти. Она и раньше не слишком-то любила всякие обходные манёвры, предпочитая всё высказывать в лоб. Однако вела себя обычно довольно скромно, больше выступая в ведомой, чем ведущей. Но обучение в элитной школе для вампиров, открывающей для выпускников карьерную лестницу в своём клане, видимо, потребовало от девушки отбросить как скромность, так и стремление учитывать интересы окружающих, или скорее вычёркивать знакомых и даже друзей из категории своих. Куда меня после исцеления записали опять. Что ж, плохо, коли так. С другой стороны, отряд для покорения порталов у меня всё равно набрался в буквальном смысле с миру по нитке. То есть складывать взаимодействие ребят и девчат всё равно придётся. И, например, Зэта это прекрасно понимает, уверен. Вот сейчас и узнаем, что она задумала. Синта и вампирша начали следующий раунд дружеского баттла точно так же, как и предыдущий. Сошлись в центре поляны, повернулись спина к спине, а зашли шагов на десять, словно на дуэли, развернулись друг к другу, встретились взглядами и кивнули. Мэл Тян вновь рывком сорвалась с места и затормозила на полдороги. С явным интересом вновь оглядела Зету, расслабленную стоящую на том же месте, что и раньше, потом наклонила голову к плечу. «Только не надо спрашивать, как андроид с механическим телом может демонстрировать расслабленность. Вон у моей девушки получилось. Не в первый раз уже». «Не будешь атаковать?» — с любопытством поинтересовалась Алла Глазая. «Или хотя бы увернуться не попробуешь?» «Смысла нет!» — даже как-то флегматично отозвалась синтетик. «Я уже победила при любом раскладе, если сражаться на данных условиях. В смысле, без оружия. В принципе, можешь сдаваться прямо сейчас. Вот как!» А если развернуться с аргументами, тем жетоном поддержал разговор пепельно-волосая, словно действительно не собиралась дальше нападать. Можно и подробнее. За это сама покладистость. Все твои атаки максимально эффективны против гуманоидов с красной теплой кровью. И наведение на цель, и восстановление затраченных сил, и сопутствующий ущерб зачастую куда более опасны, чем прямой нанесенный вред. Тут синевалоса коротко махнула головой в сторону Ястреб, который в Ульфи только что подпихнул огромную тарелку с одуряюще пахнущими стейками. Похоже, всю первую порцию ей одной отдал. Серьёзно воспринял мои инструкции. Я же для тебя наиболее неудобный и сложный противник. Продолжала всё раскладывать по полочкам Синта. Мало того, что у меня электромеханическое тело без малейших биологических включений, что не позволит восстановить тебе вообще ничего или как-то взять его под контроль. Так ещё и моя реакция, как минимум, не хуже твоей. А ещё я не устаю. В дружеском спарринге тебе меня не победить никак. Ну, вообще логично, после небольшой паузы на обдумывание согласилась Мелисса, но только при одном условии. Если я не смогу нанести тебе, Старостатьян, серьёзное повреждение быстрее, чем Тут вампирша без предупреждения ещё из-за стремительного рывка, и тут же над поляной раздался странно прозвучавший ляск. Ты хотела сказать устану. Зато не спрашивала, констатировала факт. Она так и не сдвинулась со своего места, разве что развернулась немного, одной рукой за кисть удерживая оппонентку. На пальцах Мелтям в свете пламени костров поблёскивали алым кровавые когти впечатляющих размеров. но из-за захвата выворачивающего плечо ни ими, ни второй рукой вынуждена болезненно согнувшаяся вампирша воспользоваться не могла. Этакая ожившая статичная картинка из манги, разве что на легком лесном ветерке развивается распоротый рукав куртки Синты. Она приняла удар когтей на предплечье. Я аж подался вперед, пораженный результатом. На композите остались лишь миллиметровой глубины едва заметные царапины. Это при том, что таким же кровяным острием я проткнул-пробил специально бронированный боевой скафандр «Экзот». Когти — псевдокристаллическая гетерогенная анизотропная структура, и параметры прочности кромки зависят от угла столкновения с ее поверхностью, специально для меня объяснила моя кибернетическая умница, одновременно выпуская руку пепельного лоса из захвата. А если попроще для тех, кто мышцами работает, взмолился обратень. Он оказывается тоже внимательно прислушивался к объяснению. Попроще, но пока соизобразило задумчивость это не так круты вампирские резалки, если знать, как они устроены. Смотри. Но свою беду Алаглаза не успела отменить свою магию крови, ну или мутировавшую нанобиотехнологию, как угодно. Синта ударила ребром ладони над самыми пальцами не сумевшей среагировать Милиссы. И грозные когти со звоном рассыпались осколками неправильной формы. Глаза на такое выпучили все, кроме самой вампирши, схватившейся здоровой рукой за пострадавшую конечность и снова согнувшейся, осевшей на землю, явно плохо контролирующей себя от боли. Показавшийся со стороны таким слабым тычок на самом деле был нанесён без всякой жалости. Зэт действительно заранее рассчитала, что будет делать. И ответная о лаверды на заявление и действия Кровосовские получились не просто однозначным, но и убедительным до жестокости. А если бы в противниках кибердевушке оказался обычный человек, я бы даже сказал перебор. Но Зэт, помоги-ка. И я взялся за одно плечо пострадавшей Синта за другое, и нам удалось поднять девушку на ноги. Мелтян регенерация, запускай, уже не терпи. Не могу. Выложилась на первом бою, а староста перебила технику. Все запасы как в пустоту ухнули. Тихо прошеппело она в ответ, использовав для обозначения магического способа формирования когтей японское словечко дзюцу, для которого ближайший русский синоним техника. Если подлечусь прямо тут крышу может снести. И кинусь кусать, кто ближе окажется. Сейчас в лес отползу, отлечусь, какого-нибудь кабана завалю и выпью. Или оленя. И те и те здесь водятся. «А также дикие собаки и чайки», – передернул я плечами, отгоняя намертво въевшиеся у меня воспоминания о японском мусорном полигоне. «Не тот опыт, который я пожелал бы пережить и врагу. Хотя в Токио есть целая компашка сталкеров, сделавших посещение супер-помойки своим любимым хобби. Есть идея получше. Эй, Вульфи, как насчет все стейки из второй порции себе в обмен на четверть галлона крови? За мясо? Да хоть два раза постольку!» Как я и думал, оборотень не стал считаться обидами, несмотря на то, что вампирша пару раз за сегодня попыталась поддеть за живое. Он вообще едва ли не самый добрый и отходчивый из всех моих друзей. С этим разобрались. Скорее себе, чем другим озвучил я, глядя, как Мелисса с явным облегчением отстраняется от сгиба руки перевертуша. В горло она кусать не стала. И, пожалуй, достаточно на сегодня. Одну минуту, решу последний вопрос. Предупредило Зэто, направляясь к Хоук. Та довольно уверенно встала на ноги, но тут же покачнулась. Ах, чует моё сердце, назад мы поедем на автобусе. Не успеет наш воздушный транспорт восстановиться. Нет у неё живучести напарника или аналога моей верит-системы. И у Синты, как назло, нет и не предвидится клановых модулей для лечения. Надо будет с этим что-то в первую очередь сделать. За порталом только на себя и расчёт. Тем временем моя девушка подошла к Колдуни и чётко произнесла: "Сдаюсь. Мне тебя не победить, если ты отдохнёшь и восстановишь форму". Подумала и на всякий случай добавила: "В дружеском спарринге, по всем подсчётам". Ну, конечно, камень, ножницы, бумага. Камень тупит ножницы, бумага оборачивает камень, ножницы режут бумагу. Не было у Зеты никакого сложного плана. Зачем он нужен, если достаточно самого простого, понятного на уровне базовых человеческих инстинктов. Равновесие. Выбей противницу ради парня, и другая выбьет тебя. Или, если угодно, кто первым нарушит перемирие, пойдёт на дно следующим за своей жертвой. Приз ему по-любому не достанется. Не думаю, что девочки пошли бы на реальную драку на уничтожение, конечно. Но инстинктивная расстановка старшинства по силе, хочешь не хочешь, будет влиять на решение по стопке. Синта только что сняла самую близкую из возможных проблем с собираемого отряда и самую сложную для меня. Спасибо, дорогая. С остальными я уже и сам как-нибудь справлюсь.